«Скажите еще, это никак невозможно, и это будет скорее и проще». «Ах, боже мой, боже мой! Неужели я окружен только такими людьми, которые мешают мне поступать в соответствии с моими желаниями?» «Я вам ни в чем не мешаю. Разве я не заявлял вам об этом?» «Сторожите, господина господин до завтра. Завтра я сообщу вам решение. Будет исполнено, Ваше Величество» и приходите к утреннему моему туалету за приказаниями. Приду. Теперь отставьте меня одного. «Вам не нужно даже господина Кольбера?» съязвил перед уходом капитан Мушкетеров. Король вздрогнул. Целиком отдавшись мыслям о месте, он не помнил больше об обвинениях, возводимых на суперинтенданта Кольбером. «Никого! Слышите? Никого! Оставьте меня!» Д'Артаньян вышел.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 Если не считать нескольких прерывистых вздохов, вырвавшихся из груди короля, воцарилось гробовое молчание. Оскорбление величества Ярость, овладевшая королем при чтении письма Фукэк-Лавальер, растворялась мало-помалу, в утомлении, вызванном столь бурными переживаниями. Юность, полная силы здоровья, нуждается в немедленном возмещении того, что она потеряла. Юность не знает бесконечно тянущейся бессонницы, делающей для несчастных, которые подвержены ей, миф о все снова и снова отрастающей печени Прометея мучительной явью.